Глава шестая. Золотое касание. «Ничего разумнее ты сделать не мог, конечно», — кот осматривал Степана. «Зачем ты вообще туда полез?» «Да я хотел стрелу достать. Волк же ругается». «Волк? Ты ругаешься? Ну и дурак!» Кот фыркнул. «Что, у нас стрел мало, что ли? А вот это так просто, не выведешь!» «А если живой водой?» Испугался Степан, представив, что он так и останется с лицом, покрытым ярко-синими полосами. Волосы отчаянно чесались и зудели. Да вот ещё, на такую ерунду живой водой изводить. Терпи! Теперь ты уж точно будешь знать, почему в сказочную синюху физиономию пихать не надо, презрительно фыркнул волк. Да, ерунда, чешется же Степан только потянулся к лицу, как тот же получил толстой кошачьей лапой по руке. Терпи, если это не расчёсывать, больше уже никогда не обстрикаешься никаким растением. Даже крапива не будет страшна, сообщил кот и тут же прижал Степанова вторую руку к столу. Чесалось невыносимо, и Степан, если бы мог, и ногой попытался бы достать. Может, его связать? задумчиво предложил волк. Котик. На поэта Степана, пусть он просто поспит, пока это не пройдёт. Катерине Степана и жалко было, и смешно. Уж рочень он забавно выглядел с полосатым лицом. Правильно, а мы пока с Катюшей слетаем. Поддержала Катерину хихикающая Жаруся. Сивка вон тоже передохнёт. Ну, ладно, давайте. Сказка простая, совсем и твари там нет. Вокруг уже сказки живые, никто их не видел. Баён строго глянул на Степана и замурлыкал. Тут как сидел, так и рухнул на сундук, да ещё голка приложилася головой о крышку. Кот поморщился. Да, осторожнее там. Катерина кивнула и радостно выскочила из дуба. Радостно, потому что сказка была лёгкая, территория небольшая, а день такой приятный, тёплый, мягкий и светлые, как Жаруси на перо. И у Волка, и у Жаруси настроение было просто чудесное. Долетели быстро и без приключений, зато встретился лёгкий ветерок, который с удовольствием увязался за ними и некоторое время играл с Катиными волосами и пёрышками Жаруси. «Вон сказка, Катюша! Спускаемся!» Жаруси легко опускалась, покачиваясь в воздухе и не делая никаких движений крыльями. Екатерина обняла волка, чтобы не волновался, махнула рукой Жарусе, чуть не забыла Степанов рожок и ушла в туман. И даже эта муть не смогла её настроение испортить. Даже старик нашёлся сразу. Сказка про птичку невеличку, красные пёрышки, золотой носок рассказывалась тоже легко. Давным-давно жили старик со старухой. Детей у них не было не было радости. Пошёл однажды старик в лес за дровами. Выбрал дерево сухое, стал рубить. Вдруг откуда ни возьмись, прилетела маленькая птичка. Птичка невеличка, села на ветку и запела. Да так заливалась, защёлкала, что старик только диву давался. Вот поймал старик птичку. Осторожно спрятал в рукавицу и бережно-бережно понёс домой в своей старухе. И так они радовались, и так заглядывали друг другу в глаза, надеясь, что теперь немного радостнее будет им жить. А птичка-девушка и правда принесла им радость. Да и не только им, а и царевичу, который её увидел, да и влюбился. Как же славно получилось, думала Катя, глядя на рассеивающиеся в воздухе клочья тумана как вдруг её кто-то окликнул. Девонька. Катерина оглянулась. Со стороны рощи к ней медленно приближалась маленькая старушка. Шла медленно, тяжело опираясь на клюку. Голова склонена, укутана платком. В руке свободной от посоха маленький узелок. Девонька милая, не ты ли сказочница наша? Голос тихий, дрожащий, но почему-то он показался Катерине знакомым. "Да, это я. Вам помочь?" Катерина шагнула навстречу, видя, что старушка споткнулась и почти упала. "Ой, милая, ой, хорошая, спасибо." Старушка перехватила узелок, зажав его вместе с посохом, и неожиданно крепко взялась за Катин руку. "Так много я о тебе слышала хорошего." Столько ты всему лукоморью добра сделала. Хочу и я тебе подарок сделать. Спасибо, но мне ничего не надо. Как же не надо? А награда за твою помощь. Старушка тяжело опиралась на Катину руку и двигалась к поваленному дереву. Я же не для награды, Катя удивилась. А как же? Надо за добро платить. Тем более за такой дар. Старушка была непреклонной и решительно: "А я его за даром получила, за даром и отдаю". Катерина улыбнулась и, подведя старушку к дереву, попыталась руку высвободить. "Да не тут-то было. Да ты же и не знаешь, что я тебе подарить-то хочу. Вот же голова пустая, старая". Старушка положила посох и узелок на дерево и не отпуская Катину руку, распустила верёвочку на узелке. Там был всего один предмет. Очень простая и очень красивая золотая чаша. Как будто небольшой шар, не больше среднего яблока, ровно разрезали пополам. Не было ни узоров, ни подставки ножки, просто гладкая золотая поверхность. И чаша была не пустой. Практически до самых краёв она была наполнена чем-то больше всего похожим на жидкое золото. Старушка хитроглянула на поражённую Катерину из-под низко завязанного платка и пальцем толкнула чашу. Та медленно покачнулась, золото плеснуло, но не вытекло, а как будто ленивым золотым языком поднялось над краем чаши и медленно сползло вниз, внутрь. Ну как? Старушка хихикнула. «Нравится?» «Очень красиво». «Да не просто красиво. Это волшебная золотая чаша. Небось, слышала в сказках выражение «По локоть руки в золоте». Так вот, это как раз из этой чаши берётся. Возьми чашу в руки и коснись по очереди сначала одной рукой золота в чаши, а потом второй. И посмотришь, что будет. Катя очарованно смотрела, как мягко сияет золотая жидкость в чаше. Но вдруг, сообразив, зачем старушка сует ей под нос эту штуку, почти отпрыгнула. — Не хватало ещё. Вернусь домой с позолоченной шкуркой, что ли? И как потом смывать? — подумала она. — Как бы отказаться повежливее? — Э-э-э... Это очень-очень красиво. Спасибо вам большое, но мне это не нужно. Катя решительно вытащила руку из цепких узловатых пальцев и отступила на шаг, поражённая теми изменениями, которые начали происходить со старушкой. Маленькая съёжившаяся бабочка как-то выпрямилась, смахнула с головы платок, открыв лицо. Да, действительно старая женщина. Волосы совершенно седые, глаза тёмные, яркие, лицо смуглое, и главное голос. Катерина сразу его узнала, как только старуха перестала его изменять. "А ты действительно умна, сказочница Катериена", усмехнулась ей в лицо Наина. "Недаром Чёрномор тебе не они удержал". Куда ему сумной-то справиться, если он только с дурами красивыми дела имеал? На со мной тебе это не поможет. Она схватила чашу и плеснула её содержимое Кати на руки. Капли золота взлетели из чаши и начали было притягиваться обратно, но Наина проговорила на распев: Когда тронешься рукой, так и станешь золотой. И до следующей луны будут чары те сильны. Жидкое золото послушно плеснуло на Катины руки и до запястий полностью покрыло их как тончайшие перчатки. Катя вскрикнула и попыталась стряхнуть золотую плёнку, содрать её, но ничего не получалось. Наина громко расхохоталась. Вот так-то, милая, всё очень просто. Одно средство, и ты никуда уйти не можешь. Как только ты коснёшься своих ворот, они станут золотые, так что выхода у тебя нет. А если ты встретишь кого-то из своих защитников, и они кинутся тебя спасать, то это их погубит, так как ты сама своими золотыми и красивыми ручками превратишь их самих в золотые статуи. А на такое богатство сразу желающих набежит. И переплавит, к примеру, того же кота или бурого волка, а ещё лучше сивку. Он побольше размером-то будет на всякие побрякушки и деньги. Вот потеха! Жаль только, что ты сама эту чашу не взяла. Тогда бы моё средство навечно действовало. А так, да ты и сама слыхала, до следующей луны. Но это не страшно. Я золото в тебя опять плесну. Нивелика работа. Катя с ужасом смотрела на свои руки и на похохочую старуху и понимала, что она действительно попалась. Вот пролетит сейчас волк, кинется к ней и станет куском золота. Из-за неё надо срочно бежать в туман. Вон он, слева, зелёная полоса видна между деревьями в дальней роще. Катя повернулась и кинулась бегом от старухи. Но та только ухмыльнулась. «Не так быстро, милая!» И швырнула ей вслед ткань с бечёвкой, в которую и была завязана золотая чаша. Ткань стремительно полетела за Катериной, увеличившись в размерах до длиннющей простыни, и легко закрутилась вокруг девочки, а бечёвка, выросшая до толстой верёвки, обмоталась поверх и сама скрутилась в сложный узел в районе Катиных лодыжек. Катя ощутила, что ткань стала очень жёсткой. Посмотрела на неё и ахнула, увидев, что ткань, которая была сделана из толстого полотна, стала соткана из золотых нитей. Эш, шустрая какая. Нет уж, красавица, девица. Мы с тобой сейчас полетим к Чёрному морю, и оттуда уже будем решать, куда тебя посылать и сколько чего за это брать. Наиностранно сложила руки, словно что-то надевала на пальцы. Неожиданно для столь почтенной особы подпрыгнула, ударилась боком об землю, и, обернувшись огромный чёрный змеюкой с крыльями и как тистами лапами, небрежно подхватила свёрток с Екатериной и взлетела. Екатерина некоторое время летела, закрыв глаза и плотно стиснув зубы, чтобы не заряветь в голос. Что, страшно? Правильно. Ты меня боишься. Я-то не те дурни, которых ты вокруг пальца обвела, и я их пример умнее тебя буду. Змеица противно рассмеялась. Вот уж тебя Чёрномор ждёт, дожидается, никак бороду забыть не может. Уже и не знаю, что он с тобой сделает-то сначала. А к Чёрному морю-то вам теперь зачем? Катерина с трудом задала этот вопрос. Просто чтобы не молчать и не думать об одеях Черномора. Он-то может и ждёт, но там. А вы-то со мной здесь. И чего вам ему прислуживать? А ты молчи, ишь, подзуживать взялась. Наина сильно тряхнула лапой, в которой держала тканевый свёрток. Да я-то промолчу, мне-то деваться некуда. Вы меня поймали, конечно, «Но вас-то вроде Черномор не поймал. Или всё-таки чем-то обязал хитрец такой?» «Да как ты смеешь! Сказано тебе молчать!» В этот раз Наина стиснула лапу, и Катерина чуть не вскрикнула, потому что воздух внезапно закончился, а под рёбра уткнулся острый коготь. Впрочем, Наина задумалась, лапу немного ослабила. Катерина не осмелилась ещё что-то говорить?» Надеюсь, что или её найдут волк и жаруся, или Наина всё-таки передумает и к Чёрному морю не полетит. И это даст ей некоторую передышку. Наконец старуха заговорила сама. А с другой стороны, почему я-то я должна делиться такой добычей? Отнесу-ка я тебя к себе в пещеры, а там посмотрим. Она резко повернула в воздухе и полетела в другую сторону. Катерина с трудом сдержала облегчённый вздох. Чёрная змея со металлической чешуёй была почти неуязвима. Но внезапный удар волка, возникшего справа и нёсшегося со страшной скоростью, заставил её разжать когти и выпустить свёрток с Катериной. Катя, летящая вниз, плотно закатаная в толстое золотое полотно, да ещё и перевязанная верёвкой, завизжала от ужаса и тут же была поймана в воздухе Жарусей. Взмах крыльев, и они уже далеко от места воздушного сражения. Волк, выросший до гигантских размеров, ухитрился перехватить Наину поперёк туловища и мотал её со всей силы. Но и та, пользуясь когтями, зубами и острым концом хвоста, его прилично поранила. «Жаруся! Опусти меня и помоги волку!» — крикнула Катерина. Жар птица стремительно снизилась на небольшую чистую полянку, всплеснула крыльями, и полотно, обвивавшее Катю вместе с верёвкой, вспыхнуло и рассыпалось раскалёнными золотыми каплями на землю. Катерина только почувствовала мгновенно налетевший жар, как будто слишком близко подошла к костру. «Так, побудь здесь, я скоро!» Жаруся мгновенно взлетела, лениво взмахнув крыльями, и уже через секунду сверху раздался, пронзительный виск наины Они вернулись быстро. Волк весь в крови с разорванным ухом и несколькими глубокими ранами на плечах и на боках, и сияющий огрозным пламенем жаруся. Если бы не Катя, я бы её просто сожгла бы, но не охота ребёнка одного оставлять. И так она испугалась, наверное. И ты ещё так подставился. Нет бы её сразу за шею, а то весь поранился. Вот Катерине тебя теперь живой водой-то обливать. Катюша, ты что плачешь? Волк жив. Она и на к тебе теперь и близко не подойдёт. У неё плавина чешуи исплавилась. И теперь не до тебя. Перепугалась. Катерина засунула ладони под мышки. Так и стояла. Очень боялась, что волк или Жаруся случайно коснутся её рук. Или она сама, забывшись, потянется к сумке воды достать и волка полечить, например. Катя, что случилось? Волк оказался рядом так быстро, что Катя отпрянула, боясь его задеть. Не смей показывать руки. Запнулась о какую-то ветку и упала на спину. Катя, ты что? Что с руками? Ой, волчок, не подходи ко мне. Пожалуйста, только не подходи. Катя с трудом села и так заплакала, что даже жаруся перепугалась и подлетела поближе. Жарусинка, ты тоже, не надо близко. Катя, да что произошло? Что она с тобой сделала? Волк, как правило, не слушал никого, поэтому навис над Катериной и чуть не коснулся носом её волос. Отойди на пять шагов. Сейчас же, проговорила Катерина сквозь слёзы. Я очень тебя прошу, иначе ничего не скажу. Волк, совершенно ничего не понимающий, отступил. Екатерина всхлипывая показала ему и Жарусе руки. Солнце радостно искрилось на безукоризненном золоте. Волк сдавленно ахнул. Жарптица вскрикнула. Катя, как это случилось? Жаруся внимательно рассматривала Катины ладони, сияющие как витрина ювелирного магазина. Катерина послушно и подробно рассказала друзьям о том, что с ней сделала Наина. Как только они услышали, что Катя сама отказалась от неведомого подарка, а затем отказалась, уже зная, что именно ей дарят, оба с облегчением вздохнули. А услышав про слова, которыми Наина послала к Кате золото, волк сначала сел, а потом просто упал на бок. «Счастье какое! Только на месяц!» — простонал он. Жаруся тоже выглядела значительно лучше. Катюша, ты просто умница, сказала птица. Как же хорошо, что ты не взяла золото сама. Тогда бы снять золотое касание было бы почти невозможно. А сейчас мы или просто подождём месяц, или что-то придумаем. Тут у Наины расстроилась небось, вот же гадина когтистая. Да, кстати, друг мой бурый. Хорошо бы тебя полечить, что ли, а то крови уже пол поляны заляло. Катя невольно потянулась к сумке и опять спрятала руки, но уже поглубже в карманы. Я вот только не поняла. Я же касаюсь ткани одежды, и ничего не происходит. А та ткань, которая меня Наина поймала, сразу стала золотой. Это как? В золото превращается то, что сказочное, рождено сказочным или сказочным сделано? Ткань волшебная, она и стала золотой. А ветровка твоя из обычной ткани. Вот с ней ничего и не случилось. Не дёргайся. Я сейчас возьму из сумки воду для волка. Не бойся, привращает только сама рука, ладонь и пальцы. Локоть для меня безопасен. Птица легко проявила сумку, вынула оттуда флаконы с водой, и уже через несколько минут волк был совершенно здоров, правда, очень зол. Заканчивай свиреть. Наино ты уже не догонишь. Здраворассуждала Жаруся, легко подхватив Катерину за ткань ветровки на плечах. Хорошего настроения волку это не прибавило. "Давай её мне на спину", скомандовал он. "Нет, нет, волчок, я не могу. А вдруг я случайно тебя трону?" Катя, как представила, сразу начала плакать. Волк, этого уж-то всем не переносил, поэтому сам чуть не завыл. В дуб Екатериновой оти отказалась на отрез. Он же весь волшебный, весь, от корешка до листика. Я трону что-то обязательно, и всё? Баюн, сообразив, что что-то случилось, вылетел из окна пулей. За ним появился Степан, уже не полосатый, и воспользовавшись дверью, а за ним и Сивка. О, блин, круто. Это как тот царь «Как там его... на Мидии имя похоже было?» Степан честно пытался вспомнить, как звали царя Амидаса, опрометчиво выпросившего себе дар всё превращать в золото. «Баран ты, Степан! Ни капли не круто!» — рассердилась уставшая и голодная Катерина, которая всё равно не собиралась идти в дуб. Кот, выслушавший всю историю, полез на дуб, долго шуршал, А потом спустился со сломанной и уже привядшей веткой с дубовыми листочками. Тронь её. Он подал ветку Кате. Положи на землю, и я возьму. Катерина не собиралась рисковать, и как только её пальцы коснулись поверхности ветки, та сразу превратилась в сияющее золото. Каждая прожилка на дубовых листьях, каждая чешуйка коры сияла и переливалась как будто её создал самый талантливый ювелир на земле да это золотое касание какое счастье что всего на месяц хотя конечно надо подумать как их лучше тебя устроить да что тут думать удивился молчун сивка сказано же было в заклинании касания что оно работает если Катя прикоснётся рукой и что начал злиться кот «Да просто, если она станет лебедем, то и рук у неё не будет». «А про крылья никто ничего и не говорил», — пояснил Сивка, удивлённый, почему такая простая вещь не пришла никому в голову. «Друг мой, ты гений!» — важно заявил кот. «Заявляю с полной ответственностью». «Я присоединяюсь», — волк низко склонил голову. «Катюша, оборачивайся!» Катерина закрыла глаза и уже через секунду, внимательно осмотрев белые перья и не найдя среди них никакого золотого блеска, с облегчением вздохнула. Но всё равно попросила Жарусю принести ей ещё веточку с дуба для проверки. Она потрогала новую ветку и крыльями, и лапками, и клювом на всякий случай, и наконец, выдохнув с облегчением, поплылась в дуб. Золотые ветки подобрал Степан и, восхищённо их оглядывая, принялся обдумывать план, как бы уговорить Катерину сделать золотыми побольше предметов, разумеется, неодушевлённых. В дубе она устроилась на полу среди котовых подушек и тут же уснула, неловко склонившись на бок. Вот намучилась. Кот приволок огромное мягкое одеяло и уложил вокруг Катерины, на манер гнезда. Как же хорошо, что она такой подарочек не взяла, однако просто умница. Да, так и сказала. За даром получила, за даром отдаю, кивнула головой Жаруся. Подумать страшно, что было бы, если бы она взяла чашу. Катерина слышала их голоса сквозь сон и хотела спросить, почему ей что было бы так страшно, но баёон замурлыкал рядом, и Катя уснула крепко. И не слышала уже ничего.